Сотня человек, натравленных на оба местных дозора. При отходе погибли двое светлых, а потом нас атаковал Деф. Перекусил пополам темного. Я его три минуты трамбовал. Эдгар выругался, спросил. Чем трамбовал? Прахом. Хорошо, хоть знал случайно. Восхитительно! Сарказмом произнес Эдгар.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 В дозоре только один светлый целитель высшего уровня спокойно напомнил я. Только одна, точнее, моя жена. Алишер осекся, замотал головой. «Прошу прощения, Антон, я не имел в виду ничего подобного». «Ай, хватит ссориться!» Прежним дурашливым голосом сказала Фанди. «Шурпа остыла! Что хуже остывшей шурпы, только горячая водка!»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 «Ты что, поверил?» «Антон, десять лет назад рустама узнал мой отец, я тогда не придал этому особого значения. Ну, жив, древний, высший, ну и что с того? Много их отошло от дел, живут себе незаметно среди людей. Ну, отец знал о Фонди, лет пятьдесят, наверное, знал. Я задумался...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 об Афанди. «Все равно нам это ничего не дает», — я махнул рукой. «Ты же видишь, какой он упрямый. Нам придется идти с ним на плато демонов. Кстати, что это такое?» «Только не говори мне, что на Востоке есть демоны, которые живут на каком-то плато», — Алишер усмехнулся. «Демон — это сумеречная форма темных магов высокого уровня» я человеческая природа искажена силой, сумраком и тьмой. На первом занятии учит. Нет, плато демонов — человеческое название. Это горная местность, где стоят валуны причудливой формы, будто окаменевшие демоны. Люди туда не любят заходить. Ну, только туристы. Туристы не люди, согласился я. Значит... «Обычные суеверия»